Леон. Страх Саши был обоснован и понятен. Но всё же рассчитывал на то, что родственники в том количестве, в котором они были в гостях у деда, примут мою жену. Привыкнуть к этому до сих пор не мог, как она смотрела на дершество воробья, который решился на такой смелый поступок. Сашина холодная рука в моей руке немного отрезвляла, потому что для неё я главный защитник, опора и поддержка. И если кто-то попытается её обидеть хоть взглядом, будет иметь дело со мной. Не бойся, пошли. Первым выбрался из машины и протянул руку Александре. Сам чувствовал спиной, что на веранду дома выходят родственники. Не в полном составе, но всё равно. Более чем уверен, как только мы зайдём внутрь, уже каждый выйдет нас поприветствовать лично. Я сейчас в обморок упаду, но договорить Саше не успела. И кого это ты нам привёз? С двоюродным братом мы никогда не ладили. Его зависть была хуже яда. Но с ней я смирился, а вот как будет себя чувствовать жена? "А нет", взбодрилась она. "Таких надо сразу учить правилам поведения. Пожалуй, истерику и панику отложу на попозже". Она сразу выпрямилась, улыбнулась мне, даже под руку взяла. "Только не оставляй меня одну, ни при каких обстоятельствах", совсем тихо, но очень уверенно попросила она. "Не оставлю", твёрдо пообещал я и ободряюще улыбнулся ей. На веранде собралось порядка пяти человек, а Демян даже рот захлопнул, когда я развернулся в сторону родственников. Все они смотрели на Александру, которая с видом победительницы шла рядом со мной. Если бы не подрагивающие пальцы, которые находились в моей ладони, я бы и сам поверил ей. Но нет, родственники только рты открыли, когда мы поднялись к ним. "Добрый вечер, добрый вечер", произнесла Саша, заглядывая мне в глаза. "Моя жена, Александра", произнёс, смотря, как многие бледнеют. Ага, это и те, кто хотел, чтобы я всё потерял. Да только натура у меня не такая, слишком пробивной и упрямый. Жена уточнила мать Демьяна. Но ты ведь поехал открывать сеть кофеен. А одно другому мешает? Я не стал останавливаться на улице, а повёл Сашу сразу в дом, где мне на встречу вышел дед. Мы замерли друг напротив друга, пока он не расплылся в широченной улыбке и не раскрыл свои руки для того, чтобы нас обнять. Счастье-то какое. Дожил, думал, не дождусь. Он очень трепетно и осторожно обошёл Сашу по кругу, как фарфоровая кукла. Будем знакомы. Особенно дед разомлел, когда Александра разрешил ему обращаться к себе как к Саше или Шурочке. Вот уж кто стал вспоминать былые времена и знакомых с таким же именем. Следом нас повели знакомить с теми, кто уже успел приехать, но находился в просторной гостиной. Дед только и делал, что стоял ближе к Александре, держал её тонкую изящную ладонь в своей морщинистой руке и как-то преданно заглядывал ей в глаза. Всё о чём-то тихо спрашивал, чтобы никто не слышал, и даже прикрывал глаза, наслаждаясь тихим голосом девушки. Впервые за всё время, сколько себя помню, он позабыл обо всех гостях и спохватился только для того, чтобы проводить Сашу в комнату, где мы сегодня будем ночевать. А меж тем уже и ужин прошёл, за которым эти двое о чём-то и беседовали, даже обо мне забыв. Только по очереди жевали и отвечали на вопросы друг друга. И впервые за столь долгое время в гостиной царила тишина, которая разрывалась лишь звоном фужеров да ударами вилок о тарелки. Так своё негодование выражали другие, но на них совершенно никто не обращал внимания. "Те уж, милая, не обижайся", вещал дед, и дядя рядом с девушкой на выходе из гостиной в сторону лестницы. «Сразу ко мне иди, если кто слову против скажет. Уж я-то знаю, как их всех прижучить!» А Шурочка смеется, чуть запрокинув голову, что даже у меня сердце замирает. Втроем поднимаемся по лестнице под самую крышу, где располагается просторная чудесная комната с личным санузлом и шикарным видом на лесокрестности. «Знаю, эту комнату дед держал в заперти и никому не позволял в нее заходить». А тут, пока шел ужин, поменяли постельное белье, вытерли пыль и полностью убрали все, что могло смутить гостей. Дед бодро шагал наверх, желая первому произвести приятное впечатление на гостю. «Вот это да!» — только и произнесла Саша, подходя к окну. «Знала, что понравится!» — дед улыбнулся и потянул меня за руку, чтобы нагнулся к нему. «Не знаю, где ты ее нашел, но постарайся ее не потерять!» Он закрыл за собой дверь бесшумно, а я подошёл к Саше, что так и стояла перед окном, и обнял её. Девушка откинулась мне на грудь, накрыла своими руками мои руки и тихо произнесла: "Не совсем не страшно". "Вот видишь, а я говорил". "Страшно другое", вдруг произнесла она. "Как мы будем вместе спать? Обещаю не приставать". Александра первой пошла в ванную, предварительно достав из сумок, которые стояли у входа, нужные вещи. Я же вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь, а в доме между тем было странное движение. Гости, коих всегда было много, неожиданно разъезжались, спешно прощаясь с хозяином дома. На эту суматоху я смотрел с интересом, приблизительно понимая, что к чему. Пожалуй, я был единственным, что желал деду долгих лет жизни. Кто часто навещал его, приезжал в командировках с подарками, лишь бы порадовать старика. Другие же родные ждали совершенно другого. Не дождутся, усмехнулся дед и улыбнулся, когда за Демьяном закрылась дверь. Ну как закрылась? Он её просто хлопнул. Чего именно? Ход мыслей в голове деда можно было только предугадать. Моей скорой кончины. Тут мне на руки была передана папка, открыв которую, я бомлёл. Даже пришлось найти место, чтобы усесться. Я же следил за всеми, нанял частного детектива, внимательно наблюдал, как ведут работу мои дорогие внуки. Так вот, ты единственный, кто поднялся и приумножил то, что я тебе когда-то дал. Остальные нищие, ты только подумай, счета пусты. Дед тяжело опустился рядом со мной и понурил голову. В его взгляде было столько разочарования, что искренне стало жалею его. Завтра у меня будет важный гость, да и много кто из знакомых подъедет. Если что, можете конную прогулку устроить, прогуляться по территории. Одним словом, наслаждайтесь отдыхом. Спасибо, усмехнулся, отдавая документы. Это тебе спасибо, Леон. Как-то задумчиво произнёс дед и поплёлся в свою комнату, а я поспешил в свою. Саша уже забралась в кровать, смотрела на меня настороженно, но хоть сбегать не собиралась. Сам принял душ, переоделся и занял вторую половину кровати. Благо она была огромной, и мы с девушкой даже руками не соприкасались. Была бы моя воля, обнял бы её, прижал к себе, вдохнул аромат, но приходится подчиняться тем требованиям, которые ставит она. Не желаешь завтра покататься на лошадях? спросил, смотря в потолок. А как же праздник и гости? уточнила Саша, но видно же, и ей пришлось по душе. Все разъехались. Она даже ахнула, поворачиваясь ко мне. «Дед расстроенным не выглядел. Он больше переживает, что никто не смог сохранить то, что он столько лет строил, чтобы обеспечить нам счастливое будущее. Даже ты?» — шепотом уточнила девушка. «Со мной как раз все в порядке. Бизнес процветает, прибыль идет, а в голове еще масса идей для его развития. Завтра будут гости, но в основном из тех, кого знает дед много-много лет. Нам быть не обязательно. Тогда лошадей посмотрим. Правда, кататься на них я не умею». А последующие дни были самыми чудесными. Работа меня не покидала ни на минуту, но я уже давно научился откладывать её в сторону, когда был необходим близким. Мы с Сашей много гуляли, наслаждались природой и красивыми лошадьми, которых в коллекции деда было предостаточно. Вечерами пили чай на веранде и много разговаривали о будущем. А в день отъезда дед крепко меня обнял, прижал к себе Сашу и произнёс: "Я ни на что не намекаю, ни в коем случае не тороплю". Но имейте в виду, вчера я написал завещание. Саша ахнула, но дед поспешил ее успокоить. Со мной все хорошо, не надо волноваться, это я так, на будущее. Так вот, все, тут он развел руками в стороны, показывая на дом гараж с машинами и задний двор, будет отдано моим правнукам, вашим детям. Сказать, что мы потеряли дар речи, значит ничего не сказать. Но я не тороплю, снова заверил дед и помахал нам на прощание рукой. Всю последующую неделю мы жили с Сашей в квартире. Я по большей части работал, но старался провести время с девушкой. А она, неожиданно заскучав, в один из дней стала мне помогать, подкидывать интересные идеи, рассуждать вслух, как бы поступила она. Через отведённое нам время пришлось возвращаться в Россию, где я искренне надеялся, что не состоится развод, которого сильно опасался. За эти дни я так сильно привык к своей жене, так вдохновился ею, что готов был доказывать снова и снова, как нуждаюсь в ней, как люблю её. Да, полюбил эти глаза, робкую улыбку и звонкий смех, который приводил в восторг не только меня, но и деда. Когда самолёт приземлился, а мы получили багаж, Саша взяла меня под руку. Домой, спросила она. Домой, кивнул, чувствуя облегчение. «Имей в виду, тебе теперь предстоит знакомиться с моими родителями, ну и с Ниночкой. Она моя единственная подруга, которая и в огонь и в воду со мной. Переживу», — прижал ее к себе, целуя. «Я теперь все переживу. Главное, ты со мной». «А куда я денусь с подводной лодки?» — смеется и обнимает в ответ. «И это только начало нашей счастливой истории». Конец книги